«Да, у него была эта глупая идея, но я не намерена позволить ему это. Он будет обучаться какой-нибудь солидной профессии, праву, например». Брови мистера Кику поползли вверх. «Уваляю вас, миссис Стюарт, только не это. Я ведь тоже адвокат, и в итоге он может оказаться на моем месте». Она злобно взглянула на него, и он продолжил. «Вы не могли бы объяснить мне причину вашего решения?» — Но я не... я не вижу причины, по которой я должна поступать иначе, мистер Кику, и вообще наш разговор бесполезен. — Думаю, что все не совсем так, мадам. Вы позволите рассказать вам кое-что? Он посчитал ее молчание за согласие и начал. Гроши совсем не похожи на нас. То, что естественно для нас, необычно для них, и наоборот... Единственное общее между нашими расами — разум. Они кажутся нам страшными монстрами и такими чужими, что я был бы, наверное, в отчаянии, если бы не одно обстоятельство. Можете вы догадаться, какое? Нет, не могу. Ваш сын и Ламекс... Они указывают на те возможности, которые могут быть реализованы, если только мы согласимся приложить усилия, чтобы достичь их. Но я отвлекаюсь. Более сотни лет назад младенец Грошей встретился с дружелюбным незнакомцем и поверил ему настолько, что улетел с ним. Эта часть истории вам известна. Я расскажу вам вторую, которую сам узнал лишь недавно от переводчика и специалистов-ксенологов. Маленькая гроша очень важна для ее соплеменников, и, разумеется, они страстно хотели, чтобы она вернулась. Их обычаи не похожи на наши. Для продолжения расы им необходимо соединить шесть различных генотипов в схему, судить о которой мы просто не в силах. Эта маленькая грошия должна сыграть в этой схеме важную роль согласно плану, разработанному более двух тысяч лет назад, примерно во времена Иисуса Христа. И этот план — только часть более важного замысла, служащего продолжению расы, чья история охватывает около 38 тысяч земных лет. Вы в состоянии... представить себе всю грандиозность этого плана. Я, например, с трудом. То есть этот план ведет начало от тех времен, когда один из кроманьонцев обсуждал с неандертальцами цену их планеты. Что бы вы сделали, если бы ваш ребенок потерялся и отсутствовал сто лет? Нет смысла обсуждать этот вопрос. Известно, как поступили в этом случае гроши. Они вовсе не беспокоились, что с ней приключится что-нибудь ужасное. И, разумеется, они были уверены, что она жива, но ее местонахождение неизвестно. Гроши так просто не умирают. Они даже не могут умереть от голода. Возможно, вы что-нибудь слышали о ленточных червях-планариях? Я никогда не интересовалась ксенологией мистер Кику. Мадам, я совершил ту же ошибку. Я спросил, с какой они планеты? Планарии, оказывается, наши соседи по планете, их на Земле больше, чем людей. У них имеется много общего с грошиями. При достаточном питании они растут, при недостатке уменьшаются в размерах. Похоже, что они бессмертны, если с ними не произойдет какого-то несчастного случая. Я поначалу был удивлен, насколько Ламекс превышает размеры своих соплеменников, но оказалось, что вы просто слишком хорошо ее кормили. Я постоянно говорила об этом Джону Томасу. Это не принесло ей никакого вреда. Сейчас они заняты сокращением ее размеров. Похоже, Гроши даже не задело, что она была... похищена. Они знали, что с ее живым характером и жаждой приключений это вполне возможно, но они хотели, чтобы она вернулась и искали ее год за годом, руководствуясь лишь единственным следом пришельцев из космоса. Они помнили внешний вид этих пришельцев, но не знали, с какой части Вселенной те прилетели. Для нас, разумеется, эти трудности были... непреодолимыми, но не для них. Создается впечатление, что они затратили на проверку различных версий целое столетие. По их масштабам это соответствует нескольким месяцам. Конечно, со временем они разыскали ее, но по отношению к нам они не испытывают ни благодарности, ни возмущения. Могло случиться, что это был бы наш последний контакт с благодарными Грошиями, если бы не произошло известного осложнения. Наша маленькая Грошия отказывается лететь без своего друга. Разумеется, для них это большая неожиданность, но заставить ее они не в силах. Их разочарованию нет предела. Испаривание запланировано еще во времена Цезаря на грани провала, «Малышку не волнует судьба ее расы, это и понятно, она еще слишком молода. У наших детей тоже нет чувства ответственности перед обществом. Без Джона Томаса Стюарта она на отрез отказывается лететь. Можете себе представить сложность их положения?» Миссис Стюарт поджала губы. «Я очень сожалею, но меня это не касается. Я вас понимаю». И, думаю, самое простое — позволить Ламаксу вернуться домой. К вам домой, я имею в виду. Как? Ни за что, мадам. Вы не смеете отсылать животное обратно. Этого я не вынесу. Мистер Кику в задумчивости поскреб подбородок. Я не совсем вас понимаю, мадам. «Ведь этот дом был домом Ламакса в течение более продолжительного времени, чем он был вашим домом. Кроме того, дом принадлежит вовсе не вам, а вашему сыну, я правильно говорю?» «Это не имеет ни малейшего отношения к делу. Я не потерплю этого чудовища. Это определит суд, и немалое значение будет иметь мнение вашего сына. Она молчала, только грудь ее тяжело вздымалась». Кику дал ей время успокоиться. Наконец она произнесла, «Мистер Кику, я потеряла мужа и не хочу, чтобы сын пошел по его стопам. Я бы хотела, чтобы мой единственный ребенок жил и работал на земле». Помощник-министр печально покачал головой, «Миссис Стюарт, сыновья с самого рождения не принадлежат матерям». «Я не могу отпустить его в космос», Он единственный, кто у меня есть. Он мужчина, миссис Стюарт. Мужчины и в более раннем возрасте умирали в боях. Вы думаете, только опасно сделать мужчину мужчиной? Обычно я называю своих коллег парнями, поскольку сам я уже пожилой человек. Да и вы тоже думаете о своем сыне как о мальчике, так как в сравнении с ним являетесь покорнейше, прошу извинить меня, пожилой женщиной но то что мальчик становится мужчиной в какой то определенный день своего рождения всего лишь юридическая фикция ваш сын уже мужчина и у вас нет никаких моральных прав поступать с ним как с ребенком какие неприятные вещи вы говорите это же все неправда я лишь стараюсь ему выбрать правильный путь мистер ккику мрачно улыбнулся Мадам, самой распространенной слабостью человеческой расы является стремление оправдать высокими мотивами самые эгоистические поступки. Я еще раз повторяю, у вас нет никакого права лепить из него то, что вы хотите. У меня больше прав на это, чем у вас. Я его мать. Разве слово «родитель» синоним слову «владелец»? «Вероятно, у нас разные точки зрения. Вы стараетесь лишить его больших возможностей, которые открываются перед ним. Я стараюсь помочь ему заняться тем, чем он хочет, и при этом руководствуясь самыми низкими побуждениями. Что касается моих побуждений, не они являются предметом нашего обсуждения. Впрочем, как и ваши, он встал. Мне кажется... Не имеет смысла продолжать разговор. Я не позволю ему. Он э, несовершеннолетний. У меня есть все права на него. Ограниченные права, мадам. Он может юридически разойтись с вами. Он не посмеет. Она глотнула воздух. Я его мать. Возможно. Наши суды по делам несовершеннолетних уже давно сомневаются в пользе родительских прав. И дела... А принуждении в вопросе выбора карьеры решаются ими очень быстро, миссис Стюарт. Лучше всего прямо взглянуть в глаза неизбежному. Не возражайте против его желаний, иначе вы совсем потеряете его. Он все равно уйдет.